И спал без сновидений, без зрительных и слуховых галлюцинаций, как только что народившийся на свет и еще не познавший окружающего мира. Проснулся же на рассвете от того, что качалась машина и стучала, выгибаясь заводная рукоятка в дверце. Кто-то невидимость невероятной силой рвал ее, шумно переводя дыхание. Занавески на окнах пропускали слабый утренний свет. Русинов снял карабин с предохранителя, осторожно встал и отодвинул стволом занавеску на стекле задней дверцы. В полуметре за окном различил лишь вздыбленную копну шерсти или волос на опущенной голове, черную мохнатую руку и такое же плечо. Это чудовище со зверской упрямостью выламывало дверцу. Летающие тарелки можно было запускать с помощью лазера. Но чтобы сыграть такую силу, нужно было ее иметь. Русинов резко отдернул занавеску. Существо было человекообразное. Из шерстяного лица проглядывали лишь глаза, Чистый нос и высокий лоб, прикрытый волосами. Обнаженное тело было покрыто редким курчавым волосом с головы до пят. Взгляды их встретились. Существо отпрыгнуло от дверцы, послышалось сдавленное угрожающее рычание. Атлетические плечи и руки налились бугристыми мышцами, проступающими сквозь шерсть. Русинов выстрелил в стекло, поверх головы чудовища. Колыхнулись лапы пихт, и все исчезло. Через мгновение ему показалось, что там и не было никого. Он встряхнул головой. Что это? Галлюцинации? Сон? Нет же, заводная рукоятка в дверце дернулась. Он облегченно вздохнул. Значит, с сознанием все в порядке. Теперь надо ждать, вернется или нет. Наверняка это существо вело дневной образ жизни. Значит, приходила сюда вчера утром, и сегодня явилось по старой памяти, к пище. Съесть банок 15 тушенки, выпить 10 сгущенки, надо иметь приличный желудок. Скорее всего, боится выстрелов потому что, увидев Русинова через стекло, встала в боевую позу. Вот тебе и снежный человек. Ни домысел, ни фантазия ищущих остенького людей. Он отдернул все занавески и около часа сидел в салоне с карабином наготове. За хребтом уже взошло солнце, но туман по эту сторону заслонил и гасил его лучи. Надо было собираться в дорогу. Сидеть и охранять тут машину с остатками продуктов нет смысла. Он затянул в рюкзаке дыру проволокой, отобрал и сложил все целые банки с консервами, 18 штук, сунул пакет с сухарями, несколько пачек чая, весь запас патронов и две бутылки спирта. Оставшиеся неиспорченные продукты утолкал в инструментальный ящик, а целую коробку измятых и пробитых банок положил возле открытый настер задней дверцы. Пусть приходит и доедает спокойно, и не доламывает машину. Потом он достал обе части карты перекрестков, одну спрятал под обшивку в салоне, а другую на промазанной бумаге. В масляном фильтре грубой очистки. Кровать с расстеленной на ней палаткой, он снова пристегнул к стене и, вставив дополнительный болт, прикрутил ключом. С собой взял лишь спальный мешок и полотнище полиэтиленовой пленки. Дверцы в кабину тоже на всякий случай оставил открытыми, чтобы не создавать трудности снежному человеку, а то ведь разозлившись, повырывает с мясом и перебьет все на свете. Уходил, как в Кашгару, оглянулся лишь раз и пошел вперед, посматривая по сторонам и держа карабин наготове. Солнце, наконец, прорвало, прожгло туманную завесу и теперь приятно согревало левую сторону лица. После ночного дождя было прохладно, и густые молодые пихтачи у дороги знобко посверкивали влагой. Он давно не делал длительных марш-бросков. В институте с места на место перебрасывали вертолетами, которые представлялись по первому требованию из гражданской военной авиации. Пешие переходы обычно делали, когда шли с рекогносцировкой местности, где надо посмотреть и пощупать каждую пять земли. На первых километрах Русинов разогрелся, перепотел, и когда мышцы, освободились от лишней влаги, почувствовал их упругость и силу. Правда, на этих километрах, озираясь, натер себе шею о воротник куртки.